Извините, я не могу говорить громко, говорит молодой смотритель. Вы пришли из города, я так понимаю. Да, киваем мы. Как видите, продолжает он, город питается энергией ветра. Здесь есть огромная дыра в земле, оттуда и вырывается ветер. Он замолкает, разглядывая землю под ногами. Ветер дует каждые три дня. Под землёй много пещер, в которых вода и ветер то появляется, то исчезает. А моя задача присматривать за оборудованием. Когда ветра нет, я подтягиваю болты, смазываю ось, чтобы клапаны и вентили не заклинивали, и посылаю полученную энергию в город по подземному кабелю. Поляну высокой стеной окружает лес. Земля на ней ухожена, но не похоже, что на ней что-нибудь выращивают. Когда у меня есть время, я понемногу вырубаю деревья, расширяю огород. Живу я один, поэтому быстро не получается. Самые крупные деревья не трогаю, вырубаю только те, на которых хватает сил. Все-таки хорошо что-то делать своими руками. А придёт весна, посажу овощи. Вы, наверное, сюда на экскурсию? В общем, да. Горожане сюда почти не ходят, говорит смотритель. Кроме рассыльного, никто не заходит в лес. Раз в неделю парень приносит не еду и все, что нужно. И вы здесь все время один? спрашиваю я. Да, уже очень долго. Самочувствие машин я определяю по звуку. Все-таки каждый день с ними общаюсь. Поживете здесь с моей еще и не тому научитесь. Если машинам плохо, мне тоже не по себе. Еще я понимаю звуки леса. В нем много звуков. Он совсем живой. Не тяжело в лесу одному. Тяжело? Не тяжело. Это вопрос не ко мне, отвечает он. Просто есть лес, и я в нем живу. Надо же кому-то следить за станцией. К тому же это всего лишь край леса. Что в лесу дальше, я не знаю. А кроме вас в лесу еще кто-нибудь живет? спрашивает она. Смотритель задумывается, потом чуть заметно кивает. Я знаю нескольких человек. «Правда, живут они в глубине леса. Добывают уголь, валят деревья, копаются в огороде. Но я редко встречаю их, и мы почти не разговариваем. Они не считают меня своим. Живут в лесу, а я здесь. Может, их там много, не знаю. Я не захожу глубоко в лес, они не выходят из леса». «А женщину вы среди них не видели?» — спрашивает она. «Женщину лет тридцати». Смотритель качает головой. Нет, женщин не видел, только мужчин. Я смотрю на нее, но она больше не произносит ни слова.